Харис поднял крысу над головой и, не обращая внимания на то, что вцепилось в бедро, ударил ее изо всех сил о стену. Оглушенная крыса взвизгнула, как ребенок, но продолжала извиваться у него в руках. Харис ударил еще раз. Тонкие кости хрустнули, ударившийся бетон. Харис радостно фыркнул и отбросил крысу как можно дальше, даже не интересуясь, жива она или нет. Потом... Он схватил крысу, вцепившуюся ему в бедро. Боль стала невыносимой. Харис изо всех сил поднял извивающееся тело и, шатаясь, направился к трупу Фоскинса. Топор! Ему нужен был топор! Он рухнул на колени, едва не лишился сознания от напряжения и боли, но заставил себя ползти. Последним яростным усилием Харрис дополз до трупа и упал рядом с ним. Крыса! На минуту отпустила человека, но тут же бросилась в новую атаку. Харис перекатился на спину и ударил ее обеими ногами. Крыса отлетела в сторону, и Харрис успел встать на колени. Он схватил топор, выдернул его лезвие из черепа дохлой крысы, но с ужасом обнаружил, что рука Фоскинса не отпускает топорище. Харис ухватился за топорище обеими руками и резко выдернул его. Он обернулся вовремя. Огромная крыса, на морде которой запеклась кровь и пена, изготовилась к прыжку. Глаза крысы выпучились от ярости и злобы. Ударом топора Харрис встретил крысу в воздухе. Острое лезвие надвое раскололо череп. Крыса упала у его ног. Харис посмотрел на нее. Чудовище корчилось в судорогах. Вторым ударом... Харис отрубил ей голову и рухнул на землю. Его насторожил какой-то звук. Подняв голову, учитель увидел, как к нему подползает первая крыса, та, которую он ударил о стену. Она, полудохлая, сгорая от злобы и ненависти, нашла в себе силы ползти к человеку. За крысой тянулся кровавый след. Харис пополз ей навстречу. Крыса подняла кровавленную морду, оскалила зубы, Из глотки ее вырвался звук, похожий на рычание. Харис понял, что у твари перебит позвоночник, и все же она продолжала ползти, полная решимости уничтожить человека. Когда их разделяло не больше двух футов, Харис поднялся на колени и обеими руками занес топор над головой. Задние лапы крысы задрожали от усилия, словно она хотела прыгнуть. Но такой подвиг оказался не под силу даже этому фантастическому существу. Топор опустился на шею крысы, перебив позвонки и разорвав артерии. Обессиленный Харис упал замертво. Он не знал, сколько времени пролежал в забытии. Может, пять минут, а может и пять часов. Сознание медленно возвращалось. Харис снял перчатку и посмотрел на часы. Он мог бы и не смотреть, все равно не вспомнил бы, сколько времени длилась схватка. Нестерпимо болела рука. Боль в ней даже заглушила пульсирующую боль в бедре. Все тело ныло, щека была липкой от крови. Кровь стекала откуда-то с головы. Харис поднес здоровую руку к уху и с ужасом обнаружил, что мочка оторвана. «Господи Иисусе!» — пробормотал он. Потом... Ужас сменился ликованием. Он жив, а прививки спасут его от любой болезни. Надо только выбраться из этого проклятого места. Он сел и задел при этом мертвого Фоскинса. «Бедняга», — подумал Харрис. «Наверное, сражался как лев, ведь убил же двух крыс». «Да, Фоскинс нашел их логово. Здесь они размножались. Здесь был их дом». Харис. Услышал какой-то звук и напрягся. Сразу же нахлынула волна страха. О, господи, неужели этот кошмар еще не закончился? Харис торопливо огляделся по сторонам в поисках топора и выдернул его из дохлой крысы. Звук был похож и на виск, и на странное мяуканье. Он доносился из дальнего угла. Внезапно Харрис вспомнил тот миг, когда увидел Фоскинса. Мозг услужливо выдал запечатленную картину. Мертвый Фоскинс, крысы, а в углу что-то странное, белесое, разбухшее. Непонятные звуки доносились именно из того угла. Харис в страхе пополз к фонарику. Тот, к счастью, продолжал работать, только свет стал слабее. Хватит ли сил отбить еще одну атаку? Харис сомневался в этом. Разумнее было, прихватив фонарик, как можно скорее выбраться из подвала. Харис дополз до фонарика. Странно, но на него никто не напал. Любопытство человека взяло верх. Харрис посветил в угол. В углу что-то копошилось, что-то белое или серое. Свет фонаря отразился в двух маленьких блестящих глазах. Харис медленно двинулся в угол. Подойдя ближе, он передернул плечами от отвращения. Ему представилось поистине дьявольское видение. Человек вздрогнул, но заставил себя смотреть. В углу, на соломе, в окружении человеческих костей, лежало самое мерзительное существо, какое он когда-либо видел. Что наяву, что в кошмарах. Чем-то оно напоминало тех черных, гигантских крыс, но было еще больше. Вытянутая голова, длинное жирное туловище, толстый хвост. На этом сходство кончалось. На теле твари не было шерсти, за исключением нескольких сероватых клочков. Сквозь белую или серовато-розовую кожу в свете фонаря невозможно было разглядеть, просвечивали темные вены. Они пульсировали и ритмы их движений сливался с пульсированием всего туловища чудовища. Эти непрерывные расслабления и сокращения белесого тела почему-то показались Харрису особенно отвратительными. На память пришел налитый кровью вырванный глаз. Учитель судорожно сглотнул, стараясь остановить подкатившую горлу рвоту. Харис смотрел в слепые глаза без зрачков, в желтые мерцающие щели. Голова твари, Принюхиваясь, ходила из стороны в сторону. Похоже, это был единственный доступный для нее способ обнаружить присутствие человека. От твари исходила ужасная, почти ядовитая вонь. Сбоку от большой головы выпячивалась какая-то шишка. Харис, превозмогая отвращение, сделал шаг вперед. Он догадался, что из тучности тварь не может двигаться. Шишка. Была почти такой же большой, как и сама голова, и она тоже качалась взад-вперед. Харис поднес фонарик ближе, пригляделся и увидел на шишке Что-то похожее на рот. Господи, да у этого существа две головы! Харис в ужасе вскрикнул и отшатнулся. У второй головы не было глаз, но зато был рот с обломками зубов. Не было ушей, но зато имелся длинный острый нос. Нос все время шевелился, принюхивался. Омерзительная тварь замяукала громче. Она заметалась в соломенной колыбели, но покинуть ее не могла. Крыса чувствовала опасность и была бессильной против нее. Харис понял, что это матка гигантских крыс, их королева. Ее мозг управлял их поведением, они кормили ее, защищали насмерть. Теперь стражи погибли. Всхлипывая от страха и отвращения, Харис поднял топор и шатаясь двинулся к крысе. Нет, он не имеет права оставить ее живой. Харис знал, что если об этом чудовище узнают власти, ученые, ей в интересах науки сохранят жизнь. А он, Харис, не сможет спокойно спать, пока эта тварь будет жива. И уж если ей суждено погибнуть, Пусть палачом будет он. Харис бросился вперед. Незрячая голая тварь попыталась отползти, но обжорство и привычка иметь слуг лишили ее возможности двигаться. Она была слишком старой, слишком тяжелой, слишком беспомощной. Тело лопнуло, как огромный пузырь, наполненный темно-красной кровью. Харис мигом насквозь промок от густой липкой жидкости, но в гневе он продолжал и продолжал рубить и рубить чудовище. «За людей, которые погибли из-за тебя!» — крикнул он умирающей твари. Он еще раз ударил по голове и убил оба мозга, которые командовали остальными крысами. Наконец, Харис нанес последний удар, упал на колени и зарыдал. Через несколько минут Он вытер глаза, встал, в последний раз взглянул на гору грязного мяса, отвернулся и, шатаясь, пошел из подвала. Проходя мимо Фоскинса, он бросил взгляд на труп, но от пережитого не испытал никаких эмоций. Он устало поднялся по ступеням, прошел через кухню и вышел во двор. Несколько секунд он стоял на берегу канала. В ясном голубом небе плыли облака газа. Харис не сомневался, что газ выполнит свое назначение. Он несколько раз глубоко вздохнул, стараясь побыстрее избавиться от смрада подвала. Дала о себе знать боль в руке. Харис взглянул на обрубки пальцев. Сердце его неожиданно заныло от тоски под жуди, по людям. Как ему вновь захотелось очутиться среди людей. Харис шел по тропинке. Ярко светило солнце. Он согрелся, и постепенно дрожь, сотрясавшая его тело, ушла. Харис пролез через дыру в воротах, устало забрался в машину и поехал прочь от старого дома. Эпилог Крыса просидела в подвале пять дней. Она заползла в темный угол. За клетки, чтобы там спокойно родить. Но потом услышала призывающий сигнал тот, что излучали ультразвуковые установки. Крыса поползла на этот призыв, но обнаружила, что путь преграждает тяжелая железная дверь. Пять дней непрерывный монотонный звук сводил с ума крысу мать и на крысят. Зато в подвале они нашли море еды. Хозяева не выполнили распоряжение правительства и заперли дом. Между тем полагалось оставить открытыми все двери, чтобы крысы могли свободно выбраться из всех углов. Владельцы магазина знали, что когда после короткой ссылки жители вернутся в Лондон, первые несколько дней будет туго с продуктами, и рассчитывали хорошенько нажиться на этом. Крыса жрала до отвала. Крысята -то только первые три дня сосали её, но уже на четвёртый день они жадно набросились на еду. С каждым днём крысята становились всё больше, всё крепче. Они покрылись чёрной щетиной. Все, кроме одной. На розовом, почти белом теле крысёнка выросли всего несколько светлых волосков. Этот крысёнок-самочка... Повелевала всеми остальными крысятами Те носили ей еду и согревали своими телами На широком, покатом плече белорозовой крыски Рядом с головой начала расти странная шишка Крысы терпеливо ждали возвращения людей